Глава 19. Москва, 15 июля 1945 года. В районе полудня муровцы и бойцы НКВД отправились в обратный путь. Служебная легковушка ехала первой. Рядом с Петром Степановичем сидел хмурый Васильков. На заднем сиденье расположились два бойца с автоматами, охранявшие раненого Антона. На ноге у него была бинтовая повязка, руки были спутаны веревкой. По испачканному лицу текли слезы. Следующим трясся на кочках неровной дороги немецкий вандеррер, управлял которым Ефим баронец Все приготовленные для дальней поездки вещи оставались на месте. Фибровый чемодан, канистра, хромовые сапоги. Замыкала колонну полуторка. В ее кузове на узких лавках сидели солдаты. У заднего борта лежало бездыханное тело Казимира. У моста колонна остановилась и подобрала бойко с бойцами. «Взяли главаря?» — воодушевленно спросил он Ефима. «Мимо нас несколько грузовых на остров проехало. Мы не стали тормозить. На вас понадеялись». Нажав педаль газа, баранец расстроенным голосом поведал. Застрелился, гад. Мы не успели ничего сделать. Крепкий попался Орешек. С ним еще сынок был. Убежать хотел, но Васильков его аккуратно в ногу подстрелил. В общем, взяли сынка. Только он, похоже, не в курсе папашиных дел. а лесь тоже сник. А я уж думал, все, закончили с этим делом. Вот черт! Теперь вся надежда на Харитоныча. Спустя сорок минут колонна остановилась у парадного подъезда управления московского уголовного розыска. Пока выгружались, из кабинета примчались старцев и остальные сотрудники группы. Первым делом Иван кинулся к фронтовому товарищу. — С Валентиной все в порядке. Освободили и отвезли в общежитие. На ней ни царапинки. Только перенервничала. — Фух, — выдохнул Васильков. — «Спасибо, дружище. Только вот мне тебя обрадовать нечем. Выкладывай, мы уже тут извелись. Надо у начальства рации пробивать, чтоб оперативно переговариваться». Бойко с Баранцом тем временем опустили задний борт полуторки. Все сгрудились у открытого кузова. «Колоритный типаж. Такого трудно не узнать», — проговорил Иван. «Значит, тайну золота он вынес с собой?» «Выходит, так», — сказал Александр с нотками вины в голосе. «Он нас и близко к себе не подпустил. Как увидел, что автоматчики окружают, так и загнал себе пулю в лоб. Ни секунды не дал на размышления». «Понятно». «У вас, значит, тоже осечка?» Старцев заметил, как два бойца помогли вылезти из машины раненному молодому человеку. «Тоже осечка. А это кто еще?» «Сын его, Антон. Шел вместе с отцом к спрятанной в лесу машине. Я хотел с ним поговорить по дороге, но он сильно расстроен смертью отца. Замкнулся, не отвечает. «Василий, пусть его осмотрит врач и в запросную», — распорядился Иван. И повел Александра к подъезду, заканчивая на ходу рассказ о результатах работы в «Марьиной роще». Малину нащупали быстро, подготовились, провели штурм. У них была в разгаре знатная гулянка, почитай, все сидели за столом. Хлопнули одного, правда, и сами потеряли командира роты, капитана Когута. Нормальный был мужик, фронтовик. Отыскали Валентину, она в подполе сидела. Потом перевернули весь дом, от подпола до чердака. Нашли богатый арсенал боеприпасы. С килограмм золотых серебряных украшений, с камешками, крупную сумму денег. А золото из коллекции Шлимана, как в воду кануло. Полчаса назад закончили допросы по первому кругу. Двое раскололись. Говорят, будто главарь загнал все золото оптом какому-то барыге за Даниловской заставой. Будто этот барыга давно специализируется на скупке редких краденных драгоценностей. Надо будет раскинуть мозгами и проверить по картотеке. Выслушав друга, Васильков окончательно помрачнел. Все в голове перемешалось. Сколько у нас осталось времени? Сегодня последний день. В 18.00 комиссар Урусов будет докладывать наверх о результатах. Получается, что я видел главаря последним, — пробормотал Александр. Держал в руках нить расследования, мог узнать, где золото, и бездарно упустил единственную возможность. — Ты, Саня, не кори себя за смерть Железного, — приобнял его Иван. Что мы можем сделать, если человек надумал свести счеты с жизнью? Ничего. Мы же не все сильны. Ты и так много сделал. Организовал отличную армейскую операцию, в результате которой отыскал главаря и его машину. Это же как иголку в стоге сена. А до этого дважды сдвинул расследование с мертвой точки. За разговором они дошли до кабинета. Есть хочешь? Предлагаю выпить по кружке крепкого чаю, а потом в допросную. Займемся бандитским сынком. К началу допроса Антон привел себя в порядок и выглядел намного лучше, чем часом раньше. Рану врачи обработали, перевязали, и теперь... О незначительном повреждении говорила лишь испачканная кровью левая брючина. Молодой человек умылся, оттряхнул от травы и пыли одежду. Конечно, мысли о недавней смерти отца не оставляли его, однако замкнутость прошла, и на вопросы он отвечал охотно. Старцев сидел перед ним за столом. Штатный писарь занимал свое место в углу допросной, У второго окна, чуть позади допрашиваемого, стояли трое — Васильков, Егоров и Бойко. Антон только что вкратце рассказал автобиографию. Все присутствующие внимательно, не перебивая, выслушали его. «Значит, лишившись матери, вы с полутора лет воспитывались у двоюродной бабушки», — уточнил Старцев. «Да». у бывшей актрисы Аперетты, Михелина Михайловна Блюфштейн. — А она знала, чем занимается ваш отец? — Разумеется, нет. Удивленный в то же время уверенно ответил молодой человек. Она была интеллигентным и правильно воспитанным человеком. Никто об этом не знал. — А когда отец рассказал вам о своей принадлежности к преступному миру? — Я же говорил, сегодня утром. Он почему-то назначил встречу на 6.15 и очень торопился. Только позже я догадался. Он хотел побыстрее уехать из города. Василькову ужасно хотелось спать. Веки закрывались сами собой, голова падала на грудь. Ровно в таком же состоянии пребывали и другие муровцы. И все же они старались держаться. Александр невольно наблюдал за арестованным сыном главаря и за Иваном. Друг, как ему казалось, не доверял показаниям Антона и всячески старался подловить его на какой-нибудь неточности. «Хорошо, допустим, вы не знали и даже не догадывались об истинном лице своего отца. Но почему же вы не поставили в известность правоохранительные органы, когда обо всем узнали?» Вопрос поставил парня в тупик. «Трудно сказать». мотнул головой арестованный. «Он любил меня и очень хорошо относился». В этот момент дверь допросной приоткрылась, из коридора заглянул Горшеня, недавно отправленный Старцевым к военному комиссару Москвы. Игнат неслышно просочился внутрь и положил на стол картонную папку с личным делом Антона Квилецкого. Развязав тесемки, Иван раскрыл папку и начал знакомиться с характеристиками и другими представленными в личном деле материалами. Через полчаса отношение Старцева к сидевшему перед ним парню кардинально изменилось. — Как же ты так, Антон? — потеплевшим голосом спросил он. — Прошел всю войну, от первого до последнего дня. Артиллерист... Младший сержант получил осколочное ранение, награжден орденом и двумя медалями. Простите. Глаза парня снова наполнились слезами. Но я не мог предать отца. Не мог. Это был тяжелый момент. Наступила тишина. И даже писарь, повидавший в допросной всякое, перестал писать. Поднял голову и с сочувствием смотрел на молодого человека. Однако время поджимало. До шести вечера, когда Урусов должен доложить наркому о результатах расследования, оставалось немного. «Антон, нам нужна твоя помощь», — мягко произнес Старцев. Тот мимолет коснулся пальцем щеки, распрямился. «Я готов рассказать все, что знаю». «Припомни». Не упоминал отец в разговоре с тобой золото? Золото? Нет. О деньгах говорил, будто у него есть накопление и нам на первое время хватит. А какое вас интересует золото? Переглянувшись с коллегами, Иван спросил. Ты про вооруженное ограбление трофейного эшелона на Белорусском вокзале слышал? Которое с перестрелкой? «Дня три-четыре назад?» «Да». «Конечно, слышал. Весь город об этом говорит». «Так вот, налет был совершён бандой твоего отца». Антон в изумлении отшатнулся назад. «Моего отца?» «Да, не удивляйся». «Я так полагаю, ты еще многого про него не знаешь». Несколько человек из охраны эшелона убиты и ранены. Кроме того, похищено несколько килограммов золотых изделий из ценнейшей коллекции немецкого археолога Генриха Шлимана. Эта коллекция, называемая специалистами «Золотом Трои» или «Кладом Приама», попала в нашу страну в качестве компенсации за нанесенный Германией ущерб. А твой отец, видимо, считая, что... Пострадал от войны больше других. Решил распорядиться ей по своему усмотрению. Иван Харитонович говорил тихо, но очень убедительно. И вот более сотни людей, оперативников, следователей, водителей, офицеров и солдат сбились с ног в поисках пропажи. Четверо суток без сна и отдыха. Антон молчал, уставившись в одну точку на краю письменного стола. Он играл желваками и о чем-то размышлял. Старцев намеренно не мешал ему. Наконец молодой человек очнулся, посмотрев в глаза следователю. Он уверенно сказал «Я знаю, где золото». В половине пятого два служебных легковых автомобиля с номерными знаками московского уголовного розыска подкатили к главным воротам Ваганьковского кладбища. Один из сторожей, узнав представителей правопорядка, мигом распахнул тяжелые чугунные створки. Машины проехали по центральной аллее и свернули на одну из примыкавших аллей. «Дальше нам нужно на Щуровскую дорожку, но туда мы не проедем, надо пешком», — сказал Антон. Автомобили остановились. На потрескавшийся асфальт аллеи выбрались Старцев, Васильков, Антон, Егоров, Бойко и Горшеня. Указав направление, молодой человек повел следователей дальше. Маршрут закончился возле необычного памятника, огороженного невысокой чугунной оградой. Из светлого куска мрамора умелый скульптор высек изящную женскую фигуру в длинном старомодном платье, с закрученным вокруг ног подолом. Женщина стояла под тремя черными металлическими пальмами. На массивном постаменте виднелась наполовину стертая табличка, на которой едва читалась фамилия – Блюфштейн. Чуть задержавшись у захоронения своей прабабушки, Антон подошел к одной из соседних могил. Она выглядела куда скромнее – горизонтальная плита, невысокое надгробие. На табличке значилось «Брынер Александра Николаевна». Старцев встал рядом с Антоном. «Твоя мама?» «Да», тихо от — тихо ответил молодой человек. «Это наш родовой склеп, устроенный отцом». «Что-то не похоже на склеп. Скорее, обычная могила». Отец специально построил неприметный склеп, чтобы он не привлекал внимания посторонних. Золото должно быть здесь, под плитой. Пораженный Иван кашлянул в кулак, подозвал сотрудников и приказал с максимальной аккуратностью отодвинуть горизонтальную плиту. Сам же достал пачку папирос, предложил закурить Антону. Тот молча взял папиросу, и присел на большой камень, специально вкопанный в землю вместо лавочки. Под плитой оказалась чернеющая пустота склепа. В обширном пространстве на каменном постаменте стоял гроб александра Бринер. Рядом виднелся постамент для второго гроба. — В склепе ничего нет, — сообщил Бойко. — Надо хорошенько проверить, — оттеснил его Егоров и полез вниз. Очень скоро из-под земли донесся его радостный возглас. «Есть! Под гробом спрятано несколько тяжелых свертков. Принимайте!» Вскоре на поверхность были извлечены шесть увесистых свертков из специальной промасленной бумаги. В четырех были тщательно упакованы изделия из коллекции Генриха Шлимана. Браслеты, височные кольца, шейные украшения, диадемы, налобная золотая лента и... ладеобразная чаша. Были и мелкие вещицы – бусины, бисер, пластины сердцевидной формы, серьги. В пятом свертке муровцы обнаружили малахитовую шкатулку с ювелирными изделиями общим весом более двух килограммов. Здесь же оказались пачки советских купюр на сумму в несколько десятков тысяч рублей. Сколько работаю в муре, никогда не видел столько награбленного. Упаковывая раскрытые свертки, ворчал Егоров. «Это же уму непостижимо! Тут квартальная зарплата огромного завода!» «Ага, или годовой бюджет райцентра», — поддержал его Бойко. Пока оперативники приводили могилу в порядок, Васильков и Старцев курили неподалеку. «Что ж теперь с ним будет?» — негромко спросил Александр, кивнув в сторону Антона. — Осудят парня? — Думаю, осудят. Много, конечно, не дадут, но годик-полтора посидеть придется. — Да, жизнь — штука сложная. — Согласен. Не дай бог оказаться на его месте перед таким-то выбором. Молодой человек все так же сидел на камне и будто не замечал копошащихся рядом людей. Его взгляд был прикован к маленькому букетику фиалок, лежащему под невысоким надгробием. Цветы были совсем свежие. Вероятно, ожидая его рано утром, отец, по обычаю перекрестившись, аккуратно положил их на камень. Старцев затушил папиросу и поглядел на часы. — Семнадцать с четвертью. Надо выдвигаться. Пока доедем в управление, пока перенесем ценность в кабинет у Русова. Почувствовав на плече чью-то руку, Антон очнулся от невеселых дум. Рядом стояли Старцев и Васильков. Поехали, Антон. Пора. Парень тяжело поднялся и, не оглядываясь, побрел к соседней аллее, где стояли автомобили.